так и нравственного, понятия чести, специфика этикета, правила и нормы поведения, получив в 1980 году книжку, где прямо в предисловии говорилось об утраченных понятиях чести, внимательный советский человек, в душе фрондер, наученный читать между строк, восхищенно крутил головой Лексически непонятных слов быстро становится все больше. Что уж говорить про специфику этикета, если человек не понимает слово «этикет». Большая этикетка? Сильфиды, армиды, аониды, ипокрена, торкватовые октавы, автомедоны. Таких загадок в Онегине сотни. Автомедоны наши бойки — Неутомимы наши тройки. Каскасе -кэ автомедоны? Автомобиль, знаем. Самобеглая коляска. Автопилот, знаем. Автомат и авторитет. Еще бы, хотя что значит ритет? А что такое автомедон? Автоматический медон? Зато панталоны, фраг, жилет теперь всем понятны. Можно ничего не знать и все знать. Вбиваешь Бендер в Гугл, ответ — робот. Да что там греко-римская античность? Русское слово синий или не знают вообще? Или думают, будто это типа подъезд, на языке жителей Ленинграда парадная, прихожая и только? Детей в школе заставляют учить. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в синий к нам летит. Она в тамбур, что ли, летит, бедная птичка, подруга неверной жены жабенка, вдовы крота, в третьем браке за эльфом. Дети не могут запомнить стишок, потому что не могут вообразить ласточку, которая влетает в прихожую, а многие учителя, увы, сами знают только это значение слова «сений». И сений расширял густые, огромный запущенный сад, приют задумчивых дриад. Как сад! расширял сенни. Что такое задумчивые дриады? Попробуйте на детях, на знакомых. Вам понравится. Когда бы знать она могла, что завтра Ленский и Евгений заспорят о могильной Сени?» Прихожая морга? Да я глянусь, простичешь, сени, где дни мои текли в глуши. В тамбуре сидел, в чулане с пауками, как буратино. Кто сегодня способен, закончив одиннадцать классов, потолковать об ювенале и вспомнить хоть не без греха из Энеиды два стиха? Ведь для этого надо знать латынь. Лицеисты не в переводе Энеиду читали. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, «Совершенно» означает «безупречно», «без акцента». Сегодня днем с огнем не найдешь студента, который мог бы в совершенстве изъясняться и писать хотя бы по-русски. «Друг Марса, Вакха и Венеры». Тут Лунин дерзко предлагал свои решительные меры. «Что такое «друг Марса и Венеры»?» «Друг Сникерса и Баунти» или друг планет – астроном. Понимает ли нынешний школьник и его папа, что декабрист Лунин здесь – отважный участник множества сражений Пинчуга и Бабник? К кому обращены строфы Пушкина? Он же так старался, хотел, чтоб понимали. Он не в стол писал к тем, кто знаком с анонидами. Поясняющих сносок в изданиях XIX века не было – Уважаемые читатели, возможно, вы с досадой дочитали до этого места, с досадой, ибо потратили уйму времени, но не узнали ничего нового, ничего интересного. Еще хуже, что кое-кто из вас испытал даже отвращение от того, что рассказ про великое произведение классической русской литературы, стилистически не соответствуя задаче, сбивается на публицистику на плоские фривольные шутки. А кое-кто уверен, будто все написано вовсе не ради Онегина, а лишь для демонстрации эрудиции. Мол, автор хочет показать, что он шибко умный. Вот уж нет. Понятия не имею, кто такие сильфиды, фобласы, армиды. А уж когда Пушкин начинает перечислять прочитанные Онегиным книги, тут пору умереть от позора прочел он гибана руссо манзони гердера шамфора мадам де сталь биша Тисо. прочел скептического беля прочел творение фонтанеля. из всей этой свалки автору довелось осилить гибана здоровенный том да кусочек руссо и то с трудом остальных никого автор этих строк не читал Годами занятый паденной работой, дешевым зубоскальством, шелкоперством и проклятыми судами с и негодяями, которые самым бесстыдным образом подают иски о своей чести и достоинстве, будто эти качества можно получить в суде, как бесплатный протез в собесе. Но фальшивые зубы вставить можно, а умы и совесть не вставишь. Хрен им! а не честь и достоинство. Но пора к делу. Если вы до сих пор ничего не узнали, то не теряйте надежды. Авось!»